Глава восьмая Трое суток ходил по дому и по усадьбе старик семенов задумчивый, сумрачный, подчас грустный, с глазами, в которых стояли слезы, и он тщательно скрывал их от дочери, утирал тайком, когда они текли по щекам. Но юной Машеньке было не до того, чтобы заметить перемену в отце. К тому же в Романово приехал купец Агарков с тремя подводами и с двумя приказчиками. Таскал в комнаты ящики и корзины и раскладывал перед барышней. Чудеса в решете! Чего только тут не было! И половина всего заморское, аглицкое, французское, немецкое, голландское. Даже гешпанское шитье золотое нашлось! Только бы деньги! А денег Андрей Романович дал дочери на все и про все триста рублей. Агарков предлагал на всю тысячу в долг отпустить с уплатой в два года на Ильин и на Николин день. Но семенов только тряс головой на упрашивание купца одолжить его этим взаимообразным приятием товара, а затем стал отшучиваться. — никому никогда не должал, — я отвечал капитан. На войне даже у турки в долгу не оставалось. Раз был, меня в бедро ранили. Я отлежался, и в следующем году в сражении ихнего турецкого пашу собственноручно испортил, подстрелил и с коня свалил. Отлежался ли он, не знаю. И у купца взяли на двести слишком рублей, но за наличный Неструева привезла из Ордатова портниху. Начали кроить, шить и всячески хлопотать. Андрей Романович понемногу успокоился и думал, что нет худа без добра. Не услышит он больше колокольцев тройки своего сына на дворе усадьбы. Следовательно, избавился от тягостного ожидания его посещений, опасения споров и невольного своего гнева, после которого старику всегда недужилась и голова болела. Но он смутился на иной лад из-под иного обстоятельства. Смутился не как помещик, капитан Симеонов, а как русский гражданин, верноподданный, законы уважающий. Анна Афанасьевна, ездившая за портних и вардатов и видевшаяся с разными друзьями-барынями, привезла целый короб новостей. Кто с кем повздорил, Кто застудился, кто с охоты, с каким полем вернулся, были и важные вести. Кто женился, кто у кого родился, кто помер, где венчают, где хоронить будут. Но вместе с тем старая девица привезла и страшную весть, которая смутила все романово как смущала уже весь уезд. Проявилась шайтанова шайка поблизости. Действительно, неуловимая горсть разбойников, которую лениво пробовали и собирались поймать уже почти целый год, снова о себе напомнила и, уже ограбив двух помещиков и купца на тракте почтовом близ самого губернского города, теперь вдруг нагрянула на ордатов и ограбила кого-то около вотчины Неструевых. Эта разбойничья шайка недаром называлась Шайтановой. Она положительно была заколдована от поисков властей. Едва только гуверния соберется выслать команду солдат на поиски и поимку какой-нибудь дюжины дерзких головорезов, как шайка тотчас же исчезнет, будто сквозь землю провалится. И долго о ней помину нет, а затем вдруг слышно, снова кто-нибудь в пути ограблен, затем второй, третий. Опять сберутся команду послать. И опять нет никого и ничего. Все пострадавшие описывали шайку одинаково. Человек их не более пятнадцати. Почти все бородатые. А он, сам набольший, или атаман, тоже с длинной черной бородой в чудной какой-то шапке. Так как проезжие никогда не сопротивлялись, то их и не убивали, а только грабили. Причем платья и пожитков почти никогда не брали. Подовольствовались деньгами. Но главное, удивительное, Заключалось в том, что шайтан или черная борода Будто знал заранее, на кого напасть. Безденежных проезжих не трогали никогда. А как только поедет дворянин Или купец с наличными за пазухой, Так черная борода тут как тут на пути. Точно проведет головорезы При помощи нечистой силы кто, куда и когда с деньгами выйдет. — Все им известно, богатступникам, — говорил народ. — Одно спасение — ездить без денег. Разумеется, мужиков шайка не трогала почти никогда. Разве если иной староста к барину едет с оброком. На это тоже у черной бороды был будто особый нюх. Мужика окружали и окликали, называя его иной раз и по имени. — Эй, дядь Терентий, одолжи-ка свои сто ли больше ли рублей, чтоб оброку собрал и барину везешь. — У него денег много, а у нас мало. Нам стало нужнее. Управляющий соседней богатой вотчины который с полгода назад вез в Москву своему барину-князю целые девять тысяч с сотнями, был также ограблен мирно без битья с шуточками до да прибалочка управляющий выехал ночью один но тогда шайки давно и помину не было сколько вез денег он один да еще контора вотчинные только и знали а между тем не далее как через сорок верст путей разбойники вынурли как из под земли и черная борода подойдя к тарантасу сказал одолжи ка мне егор Михеевич». — Князевы денежки, а сам домой ступай. Чего тебе энкую даль до Москвы киселя хлебать? Я сам рассчитаюсь с князем твоим, коли не сейчас, то на том свете угольками. Сосчитав деньги и сказав «все», разбойник поблагодарил управителя, ошалевшего от перепуга. — Спасибо тебе, Егор Михеевич. Век буду помнить таковое твое одолжение. Девяти тысяч не скоро мне опять на дороге дождаться, да и дураков таких, как ты, на свете немного, чтобы с такими деньжищами ночью, да еще в одиночку шляться. Спасибо, золотой мой. И черная борода поклонился в пояс, а молодцы его загоготали, что черти, да и пропали в темноте, как нечистая сила пропадает. Губернские власти часто рассуждали о разбойнике. Главное, что любопытствовало узнать и решить сам наместник, действительный статский советник и кавалер двух российских орденов, было, собственно, одно обстоятельство, никем еще не доказанное. Россияне и христиане, православные, он и разбойники, или нехристи, татароа Касимовская, или иные какие. В этом вопросе все наместничество разделилось на два лагеря. Одни утверждали, что все разбойники свои, русские, из Волги приходят, а награбив опять на Волгу. Другие доказывали, что шайка вся татары, и даже сам черная борода говорит по-русски нечисто, ломает российскую речь на татарский лад. Народ же давно решил вопрос просто и бесповоротно. Набольший сам сатана, и не русский, а татарский шайтан, а молодцы его черти. Может, и ведьма при них особой состоит. Да и что иное может быть эта шайка, когда она не только из земли вырастает и в землю проваливается, а как тебя звать знает, и сколько при тебе денег ей ведомо от рубля и до копеечек. Знамо дело, нечистая сила.